Глава вторая. Тебе помогут мои ответы?» Его отчужденный взгляд, холодом которого сводила скулы, так и стоял передо мной. Он никак не выходил из головы. Стоило закрыть глаза, и я видела его четкий профиль, абсолютно расслабленное выражение лица. Ни один его мускул не дрогнул, когда они... Засыпали меня едкими издевками. Странное ощущение не давало покоя. Словно это и не мой Исай был. Тело его, лицо, руки знакомыми мне узорами тату, пальцы его длинные с перстнем на безымянным. Я видела их четко, когда он передавал документы Давиду. Оболочка была его, а вот внутри... Кто был там? Как могло ему стать все равно на меня? Почему он вдруг стал таким холодным? Словно не удивила его изодранная на мне в лохмотье одежда. Мой вид или факт моего нахождения в грязном болоте. Я знаю, он все видел. Так почему позволил им издеваться надо мной? Исай стал свидетелем того, как я растеряла последние остатки гордости, за которые так упорно держалась. И я знаю, что теперь я должна ненавидеть его, но мое сердце отказывалось верить в происходящее. У него есть причина. У него должна быть причина так вести себя. Это его план. Я чего-то не знаю, но Исай обязательно найдет способ рассказать мне об этом. Он здесь, чтобы спасти меня. Вот какую правду я выбираю. Я открываю глаза и смотрю на входящую в комнату Марго. На девушке сегодня короткий джинсовый сарафан и кеды. В ее руках пакет, и она бросает его на стол. Переоденься и пошли во двор!» При мысли о том, что сейчас меня ждет, горло стягивает спазмом. «Не хочу!» Я снова закрываю глаза. «Если давиться своей любовницей собираются продолжать измываться надо мной, пусть придут сюда!» «Да никого там нет!» «Мы с девочками позагорать решили, и поступила команда тебя вывести подышать!» Сидишь тут в четырех стенах, на мертвеца похоже. Она схватила пакет и бросила им в меня. Переоденься только, а то смотреть на тебя такую настроение портит. Сил не было, да и голова болела невыносимо. Но я не стала продолжать отпираться, взяв пакет, поднялась с кровати и направилась в ванную комнату. Вещи не были новыми. Двое брюк, спортивные штаны и несколько футболок. Усмехнувшись, устало оперлась лбом о холодную поверхность кафеля. Надо ли думать, что Смирнова приготовила для меня старые ношенные вещи? Вещи, в которых я вряд ли смогла бы вызвать сексуальный интерес у бывшего мужа. Плевать. Она настолько жалкая, что даже в своем выигрышном положении печется о таких вещах. «Только давай без глупостей!» предупредила меня Марго перед тем, как открыть входную дверь. В этот момент я стояла в коридоре и смотрела на площадку второго этажа, которая была видна через невысокое ограждение. «Там спальня моего сына. Там столько наших вещей». «Эй!» — ее крик заставил вздрогнуть. Марго выглядела раздраженной. «Шефа нет, но охрана на месте. Просто будь благоразумный и не предпринимай попыток убежать. У меня-то проблем не будет. Я действую не по своей инициативе, а вот тебе достанется посильнее, чем в прошлый раз». Марго вышла на улицу, направляясь в сторону бассейна. Я просто следовала за ней. Сегодня был теплый денёк. Солнце светило ярко, газонная трава блестела капельками воды после полива. На шезлонгах расположились две девушки в купальниках. Марго вышла на улицу, направляясь в сторону бассейна. Я просто следовала за ней. Сегодня был теплый денёк. Солнце светило ярко. Газонная трава блестела капельками воды после полива. На шезлонгах расположились две девушки в купальниках. Марго опустилась на рядом стоящий лежак и взяла со столика бокал с коктейлем. Я заняла самый дальний. Вода в бассейне сегодня была чистой, дно идеально вымытое. Стала не по себе от нахлынувших воспоминаний. Чтобы прогнать прочь дурные мысли, я прикрыла глаза, подставив лицо теплым лучам. Ну и.. Видела его? Прошептала девушка, обращаясь к Марго. Да, он у гостиной с ребятами. Играют и видеоигры, и пьют содовую. Ей богу, как дети, когда шефа нет. Новый начальник охраны тот еще кремень. Тем более он совсем не пьет. Вряд ли ты сможешь подобраться к нему поближе. Пожала плечами третья девушка. Я вслушалась в их разговор. Бьюсь об заклад, что говорили они об Исае. Новый начальник охраны? Ничего не понимаю. Неужели у него с Давидом такие доверительные отношения? — Ты куда это собралась? — воскликнула Марго, когда я вскочила с шезлонга. Я постаралась выдохнуть, чтобы скрыть волнение. Мне стало дурно. Слишком много солнца за раз. Я вернусь в комнату, не провожай, дорогу найду. Не дав возможности ответить, я направилась в дом. Даже сорвись она за мной следом с толпой охраны и Давидом во главе, никто не смог бы остановить меня от задуманного. Я должна была задать ему пару вопросов. Он задолжал мне много всего, но я ограничусь честными ответами. Я проскочила в дом и не успела опомниться, как вбежала в гостиную. Комната была полна мужчин. Охранники сидели на диване и в креслах, кто-то играл в карты, кто-то в приставку. Смех и разговоры стихли на мгновение, когда их внимание... Привлекла я. Первое, что я почувствовала, испуг. Но когда глаза нашли его, тут же стало плевать, где я нахожусь и что происходит вокруг. Он сидел по центру. Устало откинувшись на спинку дивана, смеялся над шуткой одного из охранников. На мгновение его взгляд задержался на мне. Улыбка тут же сникла. — Исай, мы можем поговорить? — произнесла во весь голос. Охранники уставились на него удивленно. Он неспешно размял шею, подавшись немного вперед. — Нет, тебе лучше пройти в комнату. — Олег! — обратился к бодигарду. — Отведи ее! Олег тут же вскочил с дивана, направляясь ко мне. Он схватил меня под руку, утаскивая к выходу. «Идем!» Я не верила своим ушам. Я отказывалась верить в происходящее. На половине пути я застыла, вырвав руку из схватки Олега. «Пусти! Я должна с ним поговорить!» Заявила твердо и бросилась обратно в гостиную. Но Исаи там уже не было. «Где ваш начальник?» Простила так, словно до сих пор являюсь хозяйкой дома. Видимо, растерявшись от такой наглости, один из парней тут же выпалил. Он в кабинете. Не дав им возможности прийти в себя и остановить меня, я ринулась на второй этаж. Кабинет был первой комнатой от лестницы, поэтому мне не составило труда пробраться к нему. Забежав в комнату, я прикрыла дверь. Сердце стучало так громко, что на секунду перед глазами стемнело. А когда я обернулась, то и вовсе весь воздух покинул легкие. Он стоял у окна. Между пальцев была зажата сигарета, которую сейчас он поднес к губам. Исай обернулся на звук. Гес посмотрел на меня так, что я содрогнулась от холода. «Тебе лучше уйти». «Вернись в комнату, иначе у Олега будут проблемы!» Он тут же отвернулся, выдыхая дым. Исай никогда не курил и никогда бы не позволил себе смотреть на меня так и тем более говорить. «Кто он?» Я шагнула ближе. «Тебе не кажется, что ты должен объясниться?» Прорычала сквозь зубы, но он не мог не расслышать явную дрожь в голосе. Гес продолжал молчать. Тогда я подошла еще ближе. Слезы подкатывали к горлу, обида и жалость к себе разрывали изнутри. Он забрал Даню. Я была у тебя в клубе, но ты отказался помочь. А сейчас ты с ним заодно... Снова тишина. И этот равнодушный взгляд ядом по венам. Он затушил сигарету, пытаясь уйти, но я перегородила ему дорогу. — Если все так, — проговорила, сверля его взглядом, — ему пришлось остановиться. — Найди в себе смелость и скажи мне правду. Скажи мне это в лицо. Сжала кулаки, чтобы не разрыдаться. Он шагнул вперед. Он стоял так близко, что я чувствовала его запах. Он заполнил легкие, заставляя ее житься от боли. Его лицо было каменной маской, не было и намека на какие-нибудь эмоции. Это разозлило меня. «Я не верю тебе, слышишь? Ты закрываешь клуб и распускаешь людей. Ты продаешь дома и исчезаешь. «Это ведь часть твоего плана? Не можешь говорить, не надо, просто сделай мне знак. Дай понять, что ты есть у меня, Исай!» Он склонился так, что теперь его губы были на уровне моего виска. От него веяло холодом. «Не бери на себя больше, чем есть, Роксана. Я здесь не из-за тебя». Он оттолкнул меня, пытаясь пройти. И я не знаю, что меня больше повергло в шок. Его грубость или изрезанная красными полосами внешняя сторона ладони. «Прекрасно!» — раздался в следующий момент голос Давида за спиной. Я вздрогнула, а спустя мгновение на моем затылке оказались грубые руки Астахова. Он потянул меня за волосы, преисполненные яростью и презрением глаза Давида у самого лица. От него разит алкоголем. Так и знал, что ты не изменилась ничуть и не сделала выводы. Хотя, чего я хочу от грязной шлюхи? Он резко толкает меня, и я падаю на пол. Боль пронзает руку. Я прижимаю ее к груди. «Прекрати, Давид! Ты уже добился всего, что хотел!» Я поднимаю на него полный мольбы взгляд. «Ты можешь издеваться надо мной так, как тебе вздумается, и никто слова против не скажет. Ты отобрал у меня все, так что тебе еще нужно?» Усмешка искажает его лицо. Он скользит беглым взглядом по Исаю, все еще стоящему неподалеку. А потом, сделав шаг, приседает рядом со мной. — Мне нужно смирение, твоя верность. Ты должна понять, на какого мудака ты меня променяла, Роксана. Схватив меня за подбородок, заставляет посмотреть на Исая. Гес абсолютно спокоен. Наблюдает за происходящим так, словно это нечто обыденное. Пальцы Астахова сжимаются на моем лице. Все еще теплишь надежду, что он заступится за тебя? Думаешь, что все происходящее ошибка? Куда там? Протягивает довольно, отталкивая меня и выпрямляясь во весь рост. Когда-то он уже воспользовался тобой, Роксана. Желая отомстить мне, он подобрался к тебе. Ты думаешь, что-то изменилось с тех пор? И сейчас происходит то же самое. Ему нет до тебя дела. Он спасает братца. Мирон самый бедовый из Гесов, и верно. От него вечно куча проблем. Так вот твой любовник согласился работать на меня и отказаться от тебя лишь для того, чтобы спасти своего младшенького. Я поднимаю на него глаза. Изнутри рвется крик, но я трамбую его, запрещая верить Астахову. Но Исай продолжает молчать, так грубо отбирая у меня остатки надежды. На глаза набегают слезы. Но это ведь не так. Исай, пожалуйста, скажи, что это неправда. Скажи, что в твоем холоде и равнодушии есть еще иная причина. Пожалуйста, скажи. Но он молчит. Смотрит на меня своим невыносимо холодными и прекрасными глазами, словно я чужая ему. Исай, скажи ей. Она ждет. Давид наблюдает за нами с диким упоением. Мне больно, ведь Исай позволяет ему топтать нас. Гес опускает голову, вздыхает, словно все, что здесь происходит, уже наскучило ему. Но я не дам ему выйти сухим из воды. Пусть скажет, пусть заявит мне это в лицо. Лишь тогда я позволю себе его отпустить. «Я хочу услышать это от тебя!» Голос дрожит. Я упрямо смотрю на него, хотя он расплывается. «Ну же, гет! подначивает Давид. «Прости, Роксана, но у меня нет другого выхода». Всего несколько фраз уничтожили меня. Я вздрогнула, но, закусив губу, лишь смиренно кивнула. Мне показалось, или его голос дрогнул в тот момент. Я смотрела в его ледяные глаза и думала о том, что нет никакой разницы, как он это произнес. Разве имеет значение то, как долго убийца сомневается перед тем, как вонзить в тебя нож? Больно так, будто ребра переломаны разом. «Видишь, милая?» Голос Давида и его слова вдруг перестают иметь значение. «У тебя нет другого выбора, кроме как пытаться вымолить прощение у меня». Его пальцы вцепляются в мои волосы, наматывая их на кулак. «Ну, может, ты попробуешь?» Может, скажешь хоть что-то? Делай, что хочешь. Убей меня, истязай. Не имеет значения то, как ты накажешь меня, Давид. Только верни мне его. Верни мне сына. Он отталкивает меня, словно то, что я сказала, неприятно ему. Я оттянусь к Астахову. И он снова отступает, заставляя меня ползти. Я убита, выжжена, раздавлена и уничтожена. Почему ему никак не надоест играть со мной? Посмотри на меня! И я выполняю приказ. Я послушная и покорная. У меня не осталось ничего, даже гордости. Теперь в его взгляде презрение, а на губах вдруг расплывается зловещая улыбка. «А давай сделаем так, Роксана!» Он достает из-за пояса пистолет. Передернув затвор, направляет его на Исая. «Что скажешь, если я убью его?» «Убью, и ты тут же получишь даню!» Я испуганно перевожу взгляд на Геса. Он смотрит на Давида так, словно не Астахов, а Исай угрожает тому оружием. Знаю, что Гес отказывался от меня, но, несмотря на это, моя душа стонет и кричит от боли при мысли, что Давид его убьет. Я срываюсь вперед, хватаясь за его брюки. Я смотрю на него так, словно он мое божество. Словно нет ничего вокруг, кроме него. «Нет! Накажи меня! Он тут ни при чем! Это лишь между мной и тобой, Давид!» Я захлебываюсь от слез. Кажется, будто и не дышу больше. Черные глаза Астахова вспыхивают яростью, а с губ срывается смех. «Исай!» Она готова собой пожертвовать ради тебя, а ты наплевал на нее. Он отталкивает меня ногой и срывается к гесу. Бьет его рукоятью пистолета в висок. Он делает это лишь потому, что гес позволяет видит его таким так омерзительно горько, что хочется сдохнуть стряхнув головой, Гес выпрямляется. Стирает со скулы выступившую кровь, но ничего не говорит. Астахов, кажется, ничуть не успокаивается, а наоборот. Безоговорочное послушание Исая злит его еще сильней. «Она предала меня ради тебя, урода!» — кричит, что и сил. И продолжает заступаться, «Даже когда ты отказался от нее!» Снова удар. На этот раз Исай отклоняется, и кулак Давида проходит по касательной. Третий раз Исай ловит его запястье. Скулы напряженные, взгляд чернее ночи. «Продолжишь это делать, сделке конец, Давид!» Не голос. Арык. Теперь я узнаю в нем прежнего Исая. Только это не имеет для меня никакого значения. Давид словно приходит в себя, оттолкнув Геса, отходит на пару шагов. Ладно, ладно. Усмешка рвется с губ, он задумчиво трет затылок. Не мог удержаться. На этих словах Давид покидает комнату. А мы остаемся одни. Я все еще на полу. Мои плечи трясутся от плача. Мое лицо искажено от боли и отчаяния. Но разве можно сохранить правильный облик, когда ты выжжен горем изнутри? Он стоит надо мной. Секунды тянутся невероятно долго. И наивная, глупая часть меня все еще верит, что он подойдет, все еще ждет его сильных и крепких рук, все еще надеется на его защиту. Но он топчет безжалостно эти жалкие крохи надежды и, ни слова не говоря, уходит за дверь.